29 январь, 21. Колеблющемуся в выборе пути все расскажи, все объясни, чтобы было все ясно, чтобы решение было принято сознательно и открыто. Если и темные стараются затемнить и затуманить сознание жертвы, наш долг осветить и так, чтобы все закоулки сознания были бы, видимо, ясно. Сколь же яро трудятся темные, Над каждым из вас, не своих сил, и очень опасный момент, если ухо останется глухо голосу света. Надо разрушать нагроможденные хитросплетения темных. Надо покровы сдирать со всего, чем прелещают они слабых духов. Надо учиться различать самую сущность явлений. Мы видим и указуем видеть вам то, что не видно для глаз обольщенных. не любят темные этих разоблачений, и после стараются вдвое, чтобы снова накинуть черное покрывало на сознание жертвы. Будешь бороться до конца, пока линия предательства не будет перейдена сознательно, и лишь только тогда сможешь умыть руки и отрести прах с твоих ног. Если бы видели, какую сворую окружены, истинно ухватились бы за луч, как утопающий за соломинку.